Илья Соломенный. Не время для героев. Книга вторая. Глава первая. Приграничье. Стук десятков копыт разносится по разбитой каменной дороге и исчезает где-то в вересковой пустоши. Вокруг плоская равнина с чахлыми кустарниками и пожухлой травой, засыпанная серыми валунами. Небо затянуло пепельного цвета тучами, из которых уже который день накрапывает мерзкий дождь. Резкий порыв ветра налетает на обоз, в котором я еду. Пролетает меж телег, одиночных всадников, треплет кожаный плащ и бросает мне в лицо водяные капли. Выругавшись, я плотнее запахиваю полы и сильнее натягиваю капюшон. «Холодно!» Морось пропитала одежду насквозь, и всё вокруг пропитано запахом оцаревшей земли. «Опа, гудка, а!» — усмехается Возница под небольшим тентом, провещей телегой справа от меня. Пожилой мужчина с куцей седой бородой по имени Шкан попыхивает курительной трубкой. «Промозглая нынче осень, парень. Но ничего ты не переживай. Не успеешь раскиснуть. К вечеру уже доедем до ветреного лагеря». Я молча киваю, не желая поддерживать разговор. К вечеру. Скорей бы уже. Прошло больше месяца с тех пор, как под покровом ночи мне удалось покинуть Верлеон. В Плафе почти без вещей. С одной лишь книгой Беренгара, мечом, камнем Эрленкар, Кастиллой и кошелем с пятеркой золотых армов. Это были последние деньги, какие у меня оставались, и полтора из них пришлось потратить на лошадь. Трактирщик, у которого я выкупил хромую клячу, был весьма доволен избавиться от застоявшейся животинки, которую за долги ему отдал какой-то карабинек. Я ехал на северо-восток, к одной из многочисленных армейских ставок на реке Тариэль. Из разговоров, встреченных на пути людей, было известно, что вдоль нее Юра множество лагерей. Там собирали рекрутов, обучали, формировали отряды и полки, а затем отправляли их дальше в приграничные земли. где то и дело случались стычки с отрудьями Ирандера. Как я успел понять, в спокойных землях империи наши победы сильно преувеличивали. Первые полторы декады тревога днем и ночью грызла душу, будто голодная собака кость. Я постоянно помнил о катастрофе, что едва не погубила Верлеон. Размышлял, удалось ли обвести ищеек трибунала вокруг пальца, и переживал, когда на тракте или постоялых дворах встречались с ним многочисленные маги, Как выяснилось, совершенно напрасно. На второй декаде своего путешествия я остановился на ночь в одном из придорожных трактиров. Ожидая, пока приготовят комнату, взял кружку кислого пива, тарелку овощного рагу с несколькими кусками жесткого мяса и сел за угловой столик, который был слабо освещен. Перекусывая не самой изысканной едой, я услышал разговор нескольких людей, сидящих за большим столом. Судя по их пёстрой одежде, развязному тону и темам, которые они обсуждали изначально, это были бродячие артисты. «Броськи, Лара!» — громыхал жижий здоровяк с лихо подкрученными усами в полосатой куртке. «Ты же слышала, что нам рассказывали в бродячем цирке Торреса!» «Подумаешь!» фыркнула блондинка с алибастровой кожей и карими глазами, одетая в дорожное платье. «Там же одни пройдохи, мут! Соврут и недорого возьмут! Надо ехать в Верлеон!» «Не надо!» — покачала головой старуха, закутанная в несколько шалей и сидящая на краю стола. Торговый караван рассказал то же самое, что и эти горлопаны. «Думаешь, они врут? Ты же сама видишь, народ бежит из города!» В тот момент я навострил уши, надеясь, что они расскажут что-нибудь интересное». «Неудивительно». Поигрывая кинжалом, заметил худощавый молодой парнишка в простой серой рубахе и кожаных бриджах с телосложением акробата. «Я бы тоже оттуда бежал». «Где это видано?» «В самом центре империи объявился чернокнижник, который разнес половину города. Кто знает, какие сюрпризы он там оставил. С безопасностью там явно проблемы, раз допустили такое». «Да какую там половину?» — громыхнул усач. «Не преувеличивай. Знаю я, какие ты потом сплетни распускаешь, Тир. Не половину!» Он отпил пенного пива. «А сколько?» — спросили мужчины в охотничьей одежде, сидящие за соседним столом возле большого камина. Он и его товарищи тоже прислушивались к беседе. «Мы слыхали, что малефик своей темной волшбой там и городские казармы снес, и храм святых предков, и даже...» «Да слушайте вы больше всяких проходимцев!» — пробасил здоровяк, вызвав улыбки постояльцев. «Ремесленный район пострадал сильно, это да. До сих пор оцеплен. Никого туда не впускают. Никого не выпускают. Ну и по соседним кварталам немного попало. Какими-то заклятиями. Но трибуналы магии из Академии, да хранят их святые предки, справились с сотрудником Рандера». «А правда, что сама Айрелин Старвинг убила тварь? «Да кто ж наверняка скажет?» — пожал плечами усач, снова отхлебнув из кружки. «Всякое бают!» «А жертв много?» «Кто-то говорит, что около сотни, кто-то про целую тысячу горланит». «Тот парень из цирка», — в разговор снова вступил акробат. «Как его? Ну, тот жонглер гирями. А, неважно, он рассказывал, что несколько благородных сговорились с Малификом и... Цыц!» — блондинка выписал мальчишке подзатыльник. думаешь что говоришь, обвинять вельмож!» «Да, опять услышал звон и не знает, где он», — прокряхтела старуха. «Не так все было. Благородные, самые сильные маги, какие у нас есть. И они не малефику помогали, а наоборот, Трибуналу, чтобы одолеть темного. Ну и поплатились». «А что, погиб кто-то из древней крови?» — уточнил один из охотников. «Да, вроде бы». «Логейн Трибо, родной брат мэра Верлеона, как я слышала, говорят трезвился в дешевом борделе, по которому попало заклинание чернокнижника». «И по делам ему», — буркнул усач. «А второй?» «Младший сын генерала Слейта». «Да ну!» «Мальчик учился в академии всего несколько месяцев. Болтают, что Малефик похитил его подругу. Вот малец решил спасти ее, да только не успел». Долбануло по нему чем-то и сгорел, как головёшка. «Подипышные похороны были». «Чего не знаю, того не знаю». «Вам бляж пересказывать чужие байки», — воршливо заметил трактирщик, внимательно прислушивающийся к разговору. «А надо верить официальной информации». «Это какой же?» — заинтересованно воскликнули сразу несколько человек, поворачиваясь к хозяину заведения. «Да вот хотя бы к газетам». Важно выпить и в подбородок, дородный мужчина в засаленном фартуке достал из-под стойки бумажный лист, в котором я узнал вестник верлиона «Деверь недавно привёз. Тут всё написано». «А посмотреть дадите?» «Цыц!» — отрезал трактирщик. «Сам зачитаю. Ещё порвёте, а нам сюда прессу не возят». Прочистив горло, он, сбиваясь на некоторых словах, принялся озвучивать стать с первой полосы. По итогам расследования, проведенного трибуналом, удалось установить личность малефика Человеком, пытающимся проклясть наш любимый город, оказался тот, на кого и подумать было нельзя, а именно помощник профессора общей теории магии, подсобный работник Академии Керс Ханд. Как получилось, что в одной из главных учебных заведений центральной части империи проник чернокнижник, неизвестно. Но наши источники сообщают, что он похищал студентов Академии и с помощью сложной магии и крови заставлял всех, кто с ними контактировал, забывать о пропавших. Также злоумышленник подделывал записи в архивных документах учебного заведения, чтобы раньше времени никто не хватился пропавших. Помимо этого, вышеназванный Керсхант умудрился взять под ментальный контроль профессора Атрая, Благодаря своим махинациям и темной магии, Малефик выставил уважаемого члена магического сообщества виновным в собственных злодеяниях и отвлек от себя внимание. К сожалению, подробности операции, которая привела к нахождению и уничтожению чернокнижника, трибунал раскрыть отказался. Однако достоверно известно, что во время задержания Малефика погибли четверо рвачей и ищейка. Все они посмертно будут представлены к правительственным наградам. Число убитых тёмной магией и её проявлениями жителей города также не называется, однако, учитывая масштабы трагедии, речь, скорее всего, идёт о сотнях людей. В городе до сих пор действует комендантский час. Часть кварталов закрыта для посещений. Имперские маги вместе с гвардейцами очищают тёмные проявления, которых после ритуала чернокнижника по всему среднему городу образовалось более десятка. но ну а самое главное, из-за глобального провала в безопасности Академии Магии, который и повлёк за собой все эти ужасные события, учебное заведение по приказу императора будет закрыто на неопределённый срок, а всех студентов обижут оставаться в городе, пока ситуация не прояснится. Погрузившись в воспоминания, я не замечаю, как тучи темнеют и пустошь, а за ней дорогу поглощают сумерки. В голове обоза и его хвосте всадники зажигают факелы. На телегах разгораются магические светильники. Дождь усиливается, поэтому, когда впереди за пеленой падающей с неба воды появляются несколько пятен света, я невольно улыбаюсь. Ну что ж, кажется, добрался. Первая часть пути позади. Впрочем, я быстро себя одёргиваю. Не стоит радоваться раньше времени. «Надеюсь, все пройдет гладко, и никто не заподозрит, что я беглый маг с двумя сторонами дара Аула. Хотя бояться мне, пожалуй, и нечего. Из разговоров своих попутчиков я понял, что в приграничье, как и говорил Турмунд, на многое смотрят сквозь пальцы. Магов по отношению к обычным солдатам всегда было мало, и они пребывали на фронт в основном по направлениям. Так что если молчать о своем даре, то и проблем не будет». Конечно, чтобы не допустить появления шпионов, всех новоприбывших после записи проверяют местные колдуны. Однако эта проверка сводится к той, что была у нас в Академии, за неимением лучшей. В ней используется реагент, а маги проверяют, как залечиваются раны новобранцев. Я размышлял об этом в самом начале своего пути сюда, и в первые дни даже хотел отказаться от идеи спрятаться на фронте, но затем поговорил с Берингаром, и... Мы кое-что придумали. Благодаря тому, что я начал изучать темные направления Дара аулы, мне удалось справиться с бесконтрольными выплесками. С помощью практически ежедневной практики на протяжении месяца я научился сливать излишки темной магии, а огонь хорошо помогал в этом. Так что перед тем, как заявляться к вербовщикам, я собираюсь просто избавиться от всех темных проявлений в теле. а магическое исцеление на меня хоть теперь и не действует, но имеется несколько мыслей, как можно обойти эту проверку. Ведь, к счастью, светлые стороны Дара Аула, пусть и с трудом, но все еще мне поддавались. После произошедшего в Верлеоне я смирился со своей сутью. Деваться все равно было некуда, да и я понемногу стал понимать то, о чем говорил Берингар. Не магия определяет, каким будет колдун. Это я решал, как ее использовать. Я стал тёмным не потому, что захотел власти или могущества, не потому, что ненавижу империю. Напротив, мне пришлось принять свою суть, чтобы спасти людей». Армейские ставки растянулись вдоль русла реки на несколько миль. Часть из них была обычными палаточными лагерями, часть — уже устоявшимися поселениями, обнесёнными частоколом, с бревенчатыми зданиями и даже неким подобием тротуаров, дорог и улиц. К одному из таких посёлков и подъехал наш обоз. На входе стоит стража, шестёрка вооружённых копьями и арбалетами солдат. Довольно долго они проверяют бумаги всех, кто их имеет, затем переписывают привывших, обыскивают телеги и сидельные сумки. Зная, что такое может произойти, я закопал камень-эрлинкар под одним из деревьев по дороге, сделав вид, что мне нужно облегчиться, и отпустив обоз вперёд. А вот книгу Берингара оставлять в земле не решился. Сейнарай был мне нужен. К тому же фреска с неизвестными надписями, которая вызывала у любого, кто взял ее в руки, голоса в голове, выглядела куда подозрительнее обычной книги с пустыми страницами. Правда, пришлось замаскировать артефакт, выковырять из обложки драгоценные камни и обтянуть ее старой кожей, чтобы придать неказистый вид. Но это ничего. Магия была заключена не в драгоценностях, а колдунов с ограниченным даром книга в себя не пускала. Так что можно было не бояться, что случайный человек узнает о моей тайне. Когда проверка заканчивается, нас впускают на большую грязную площадь перед частоколом, окруженную кривоватыми, сложенными на скорую руку зданиями, шатрами и палатками, рядом с которыми полыхают факелы, жаровни и костры. К тому моменту наступила глубокая ночь, но нас всё же встречают двое. Худощавый мужчина в тёмно-зелёном плаще и нашивками сотника на нём, и дородный низкий десятник. Под накинутыми капюшонами трудно разглядеть их лица. «Добро пожаловать в ветреный лагерь!» — приветствует нас худой. «Меня зовут Сотник Гавейн. Знаю, дорога ваша была долгой, но мы здесь не любим проволочек, поэтому делаем всё по уставу. И вы, быть может, ещё успеете выспаться!» «Торговцы остаются здесь. К вам подойдут. Повара, кузнецы, медики, прочая обслуга. Идёте с десятником Харру. Он распределит вас. Пожитки захватите с собой. Рекруты за мной. Если есть лошади, оставьте у Коновизи. Как запишетесь, вам объяснят, что с ними делать. Не отставать!» Кроме меня, лошади имеются только у двух молодых парней. И пока мы привязываем животных, парни негромко переговариваются. «Не слишком-то они рады нас видеть». Замечает белобрысый молодой человек в крестьянской одежде. «Как думаете, почему так?» «Все на взводе», — отвечает ему Рост. «Парень чуть старше меня, с которым мы в дороге перебросились парой фраз. Видел же караван с ранеными, который встретился три дня назад. Говорили, что у Стаунтона чернокнижники положили целый имперский полк. Многие потеряли своих друзей и родных. Мы идем следом за сотником по широкой улице меж длинных бревенчатых казарм». Она ведёт к реке, и по пути я разглядываю армейский лагерь. Да уж, из листовок об этих местах складывалось совсем другое впечатление. То и дело нам встречаются у вечные войны. Кто-то без руки, ноги или глаза, шаркающие поразмокшие от дождя грязи. Солдаты в потрёпанной форме греются у костров. С разных сторон доносятся крики, кашель и ругань. В воздухе висит запах дыма. Из наспех сооружённых казарм то и дело выглядывают хмурые мужчины. Некоторые из них выходят на улицу в одном лишь исподнем. Они провожают нас тяжёлыми взглядами. «С каждым днём всё хильче и хильче, меньше и меньше!» — сплёвывает один из них, когда мы проходим мимо одного из бараков. «Мы тут должны месить грязь, дерьмо и кишки, а нам не могут нормальных бойцов прислать!» а не десяток крестьян, которые понятия не имеют, с какой стороны за меч браться. Тише, Рез. Одергивает его стоящий под небольшим навесом седой мужчина, попыхивающий трубкой. Давно в яме не гостил. Сотник приводит нас к двухэтажному бревенчатому зданию, напоминающему трактир, и заводит в просторные сени. записываетесь по одному. Новобранец выходит и заходит следующий. Хмурый мужчина указывает на дверь справа. «Старайтесь не задерживаться. Если у кого есть какие документы или рекомендации, приготовьте заранее». «Ты...» — он указывает обрубленным наполовину пальцем в Криса. «Давай первым. Я вернусь через колокол, вы, как закончите, ждите меня здесь же». Мы ожидаем своей очереди молча. Процесс оформления новобранцев идет довольно быстро. По моим ощущениям, не проходит и половины колокола, как незаписанным остался только я. Белобрысый парень, выйдя от вербовщика, кисло улыбается. «Давай, твоя очередь!» Кивнув, я вхожу в комнату. Внутри жарко и душно. Помещение греет угольная печь, стоящая в углу. Окон здесь нет, лишь шкаф, забитый бумагами, и стол, за которым сидит лысоватый, толстый мужчина. На лацкане его затасканной мантии я замечаю знак практика. Что ж, это было ожидаемо. «Добро пожаловать в ветреный лагерь. Меня зовут Имран. Местный оформитель практик. Твоё имя?» — спрашивает он уставшим голосом. «Рой. Ещё в дороге я назывался именем деда и вымышленной фамилией. Рой, сын Криса. Я осматриваю комнатушку, чувствуя что-то неладное. Взгляд цепляется за один из магических светильников, закреплённых по углам помещения». Он не горит, а пульсирует тусклым зеленоватым светом. О, любопытно. Заряженный кристалл Тылвани, мощная штука, привязанная к своему владельцу. По приказу или в случае угрозы хозяину кристалл поджарит злоумышленника на месте. Судя по размеру, этот мог легко пробить магическую защиту даже магистра. Точнее, сопоставимого с магистром по силе малефика. Хорошая защита на тот случай, если сюда проберётся шпион. Не нужна рота солдат, да и уставшему от бесконечного потока новобранцев практику не требуется каждую секунду быть на стороже. Достаточно убедиться, что прибывший владеет тёмной магией, и кристалл легко отправит его на тот свет. Что ж, я ожидал чего-то подобного. «Садись, Рой», — Имран указывает на стул. «Бумаги, рекомендации, документы, направления...» «Никаких, господин Магик». Хо. Он вздыхает, обмакивает перу в чернильницу и начинает писать, задавая вопросы. «Откуда прибыл?» «Из Гента». «Сколько лет?» «Двадцать шесть». «Каким оружием владеешь?» «Мечом, щитом. Из арбалета могу немного стрелять. Немного сражаюсь копьем и цепом». Практик, прищурившись, смотрит на меня. «Кем работал?» «Охранником каравана, господин». Простые вопросы, простые ответы. Прямо мне подстать. По дороге я придумал себе роль простачка из глубинки, который захотел лёгких денег и славы. Без друзей, без семьи, без собственного жилья. Таких на фронт брали охотно и лишних вопросов не задавали. «Семья?» «Все сгинули от чехотки три года назад. Мать и два брата». Перо продолжает скрипеть по бумаге. «Об условиях знаешь?» — Только то, что в дороге болтали, господин. практику устала протирает глаза. — Прежде чем тебя внесут в списки новобранцев, мне нужно проверить тебя, Руй. Если всё в порядке о жаловании и остальном, тебе расскажет сотня гавейна. — Конечно, господин. Легко соглашаюсь я. Имран выдвигает ящик стола, достаёт оттуда колбус реагентом, который мне прекрасно знаком, и серебряный ножичек. — Нужно капнуть в этот раствор кровью. — поясняет маг. — Порежь себе палец, только без глупостей. — Да какие глупости, господин? — улыбаюсь я, стараясь, чтобы это выглядело беззаботно. — Все понимаю. Защита от темных тварей — все дела. — Именно, — кивает практик. — Полагаю, будь ты чернокнижником, вряд ли бы сунулся сюда. Но правила есть правило. Я беру нож, чиркаю по указательному пальцу и капаю кровью в подставленную пробирку. После упорных занятий Берингар обучил меня кое-чему, что позволяет обойти такую примитивную проверку. Всего-то и нужно было сделать две вещи — перестать постоянно черпать энергию из источника и очистить энергоканалы. Проще говоря, выплеснуть из них всю магию — и светлую, и тёмную, и тогда реагент не покажет вообще никаких проявлений. С тьмой таким образом я научился справляться самостоятельно ещё тогда, когда меня пытала щейка — Со светом процесс ничуть не отличался. Главное — не сдерживать источник слишком долго, чтобы это не привело к неконтролируемым выплескам. Так что прошлой ночью, за сутки перед тем, как мы прибыли в лагерь, я вычистил свои энергоканалы и запретил дару аула циркулировать по ним. Капли крови падают в реагент. Практик трясёт пробирку. Жидкость не меняет цвета, оставаясь прозрачной. «Превосходно!» — удовлетворённо кивает мне маг — Делает в своих листах ещё одну пометку и протягивает их мне. «Подпиши, и можешь идти. Отдашь эти бумаги сотнику Гавейну. Он расскажет тебе, что к чему. Покажет место в казармах, распорядится насчёт кормёжки, жалования и обучения». «Благодарю, господин». Улыбаясь, я беру бумаги. «И было отчего радоваться. Всё проходит куда проще, чем я думал». Встав со стула, я разворачиваюсь и уже делаю шаг к выходу, когда имран окликает меня. «Чуть не забыл. Давай палец залечу. А то еще какую-нибудь инфекцию подхватишь».